Крик и шепот. 9 марта Нью-Йоркское управление береговой охраны США поручило радиостанциям в Виргинии и Пуэрто-Рико передать в эфир стандартное сообщение о яхте, которая не прибыла в назначенный срок в порт назначения, в программе транслируемых ими извещений мореплавателем. Эту передачу обычно слушают все торговые и прогулочные суда, крейсирующие в открытом море. Припосредствии лондонского отделения Ллойда, Береговая охрана проследила мой путь до Канарских островов. А так как мое пребывание на Ньерре не было официально зарегистрировано, они отказались поверить, что я отплыл с этого острова в конце января. И только после того, как мои родители предъявили им копию отправленного мною с йеры письма, охрана им поверила. Недоверчивое отношение к непрофессиональным морякам, которые слишком подвержены эмоциям, сказалось на всех последующих действиях береговой охраны, что привело к бюрократической волоките. В первую очередь береговая охрана предприняла проверку в гаванях Вест-Индии, чтобы выяснить, не прибыл ли Наполеон Соло сюда без уведомления. Оказалось, что никто точно не знает, когда я вышел сканар направился ли в Карибское море прямым путем или отклонился к югу, чтобы поймать свои паруса Пассат. А может быть взял курс мимо островов Зеленого мыса. Моей семье известно, что мой маршрут не проходил мимо островов Зеленого мыса, но для охраны эти сведения недостоверны. Безлюдные просторы океана невообразимо обширны. Найти в нем какое-нибудь одинокое судно, даже зная его приближенные координаты, дело нелегкое. Это все равно, что отыскать иголку в стоге сена. Даже вычислив мои координаты с точностью до 100 миль, пришлось бы обследовать круг диаметром 200 миль, что составляет свыше 30 тысяч квадратных миль морской поверхности. В переговорах с моими родными береговая охрана умалчивает о том, что если я запаздываю с прибытием более чем на неделю, то это скорее всего означает, что меня уже нет в живых. Такое случается сплошь и рядом. С 1972 по 1977 год в водах США в одних только происшествиях с судами, занятыми коммерческим рыболовством, погибли 374 моряка. А фонды береговой охраны урезаны, штаты не укомплектованы снаряжения не хватает. Но даже если бы они и выслали поисковую партию, она скорее всего не нашла бы меня. Удаленность моего нынешнего местоположения от берегов не позволяет организовать эффективный поиск. А на вопрос моей семье, нельзя ли послать на розыск Наполеона соло самолет, береговая охрана заявляет, что об этом не может быть и речи. А я, между тем, продолжаю у себя на плоту пристально всматриваться в небо, несмотря на мучительное сознание, что самолета я, скорее всего, не увижу. На 42-й день моего плавания, 18 марта, береговая охрана завершает проверку в гаванях Французской и Британской Вест Индии. Естественно, никто моей яхты там не видел. Каждую ночь мне удается поспать без перерыва часа полтора, пока уточка не начинает дергать меня за волосы, захватив их своей резиновой щепотю, или пока ноги не анимеют настолько, что возникает необходимость пошевелиться. Тогда я встаю, оглядываюсь по сторонам и укладываюсь вновь в одно из двух других, имеющихся в моем распоряжении поз, обеспечивающих относительный полукомфорт». В бесконечной череде подобных ночей луна сперва уменьшалась, пока совсем не исчезла, потом снова пополнила и округлилась, а сейчас у нее откушена краюшка. Вопреки всем моим опасениям, особенно по поводу того, что акула или иная какая-нибудь тварь непоправимой изорвет мой плод, у меня на борту все в порядке, и я чувствую себя вполне прилично отдохнувшим. Утром 19 марта я пробуждаюсь как обычно, с обновленной надеждой на то, что нынешний день подарит мне заветный ключик, который отомкнет мою темницу.